Глава четвертая. Мы сели в мой жук. Тесновато, конечно, но при желании или при необходимости разместиться можно. Ехать до моего дома было всего ничего, но осторожности ради пришлось немного покружить по Тарасову. И только убедившись, что хвоста за нами нет, я свернула к тете Миле. Никита разбудил Егора. Мальчик тер своими маленькими кулачками сонные глазки. Он никак не мог сообразить, где находится и что надо делать. «Егор, тебе придется некоторое время провести с тетей Евгенией. начал объяснять сыну Панкратов-старший. «Почему?» — не понимал малыш. «У нас с тетей Женей есть неотложное дело, а дома тебе нельзя оставаться одному». Поэтому ты побудешь с тетей Милой. Я уверена, что вы с ней подружитесь, и она тебе понравится. Решила я помочь Панкратову. Но Егор меня не слушал. По его глазам было видно, что он хочет, чтобы нечто подобное ему сказал отец, а не я. — Тетя Женя права, — подтвердил Никита мои слова. — Мы за тобой приедем завтра. А сегодня нам надо сделать одно важное дело. — Обещаешь? что будешь хорошо себя вести. — Да, — кивнул Егор. — Папа, ты же меня не оставишь? Никита посмотрел на сына глазами полными нежности. Он прижал сына к себе и прошептал. — Дурачок мой маленький, куда же я денусь от тебя? Я люблю тебя, папа. Егор обнял отца. Я тоже тебя люблю, сынок. Мы молча вышли из машины и поднялись к тете Миле. Я открыла дверь своим ключом и пропустила вперед Никиту и Егора. «Приехали?» — спросила нас тетя прямо с порога. «Привет, тетя!» — вместо ответа поцеловала я ее в щеку. «Ой, какой хороший мальчик!» — умилилась тетя, глядя на Егора. «Как тебя зовут?» «Егор!» — нехотя буркнул малыш. «Здравствуйте!» Никита нагнулся и галантно поцеловал тете руку. «Очень приятно», — прошептала та. «А меня можете звать просто тетя Мила». «Тетя Мила», — обратился Никита к ней. «Прошу прощения за причиненное неудобство, но нам очень нужна ваша помощь. Я хочу на некоторое время доверить вам своего сына». «Спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать». «Я надеюсь, что мы с тобой подружимся, правда?» Спросила она уже у Егора, повернувшись к мальчику. «Не знаю. Но если ты хорошая знакомая тетя Жени, то тогда у тебя есть шанс, мне понравиться, обнадежил мою тетю Егор. «Тетушка, нам пора», — спохватилась я. «Укладывай Егора спать, а мы поедем. Завтра мы его заберем». «Езжайте». — улыбнулась тетя. — И ни о чем не беспокойтесь. — А мы сейчас ляжем спать. Да, малыш? — Ты мне сказку расскажешь? — поинтересовался Егор. — Конечно. Тогда пойдем. Егор поцеловал отца и отправился с тетей Милой в комнату. Никита проводил сына долгим взглядом. — Нам пора, — сказал он. Мы вышли на улицу, где одиноко скучало мое насекомое. Мы сели в машину, и я завела мотор. «Я думаю», — начал Никита, — «что имеет смысл высадить меня недалеко от ресторана и зайти туда поодиночке. Ты первая, а я за тобой. Сяду недалеко от тебя и буду вести за вами наблюдение». «Полностью с тобой согласна», — кивнула я Никите. Мы ехали по пустынным улицам. Лишь изредка нам попадались случайные прохожие. Я включила радио, из которого потекла мелодичная музыка. Настроение у меня было какое-то странное. Мне хотелось, чтобы сейчас мы с Никитой ехали на первое наше романтическое свидание со всеми вытекающими последствиями. Но все было немного иначе. Свидание предстояло, но не с Никитой. А вот никаких последствий вовсе не могло быть. Но хотелось немного помечтать, поэтому я отогнала все лишние мысли и просто наслаждалась. Мне нравилось присутствие рядом Никиты. Я люблю сильных мужчин. А Никита был именно таким. Никита аккуратно тронул меня за руку. Остановись здесь. Я выйду и доберусь своим ходом». «А это не покажется странным, что ты приехал не на своей машине, а пришел пешком?» «Что ты мне предлагаешь?» Я оглянулась и увидела, что сзади нас едет такси. «Может, тебе имеет смысл пересесть туда?» Я указала на машину. «Я не думаю, что за нами следят. Все уверены, что в Тарасове тебя нет. Поэтому я думаю, что ничего страшного и непредвиденного не случится» если ты пересядешь в такси и доедешь до ресторана, а мы с Жуком вас проводим. — Хорошо, давай так и сделаем, — согласился Никита с моим предложением. Он собрался уже выходить из машины, но я его остановила. — Никита, подожди, что еще? Я достала из бардачка газовый пистолет, который всегда там лежит на всякий крайний случай. Правда, среди всяких случаев такой крайне редко случается. Я предпочитаю работать руками и ногами, а для критических ситуаций у меня есть кое-что посерьезнее. Например, Сюрикин или настоящий боевой пистолет. Возьми с собой на всякий случай, но учти, что я не спущу с тебя глаз, пока ты не выйдешь из этой машины и не зайдешь в золотой теленок. То есть ты хочешь, чтобы я там появился первым? Да, мне так будет удобнее. Ты меня, Никита, извини, но сейчас парадом буду командовать я. И это будет продолжаться до тех пор, пока ты и твой сын находитесь под моей опекой. Панкратов-старший ничего на это не ответил. Он молча взял пистолет и вылез из машины. Я проследила, как он остановил такси и сел в него. Я медленно поехала за ними. Такси остановилось у золотого теленка и Панкратов благополучно вышел из него. Убедившись, что с ним все в порядке и ничего страшного ему не грозит, я стала искать место для парковки своего жука. Но как раз в это время ко мне подошел швейцар и предложил откатить машину на стоянку для клиентов. Я не стала долго раздумывать и отдала этому человеку ключи от своего «Фольксвагена». Я зашла в полутемное помещение. Прямо по курсу передо мной стоял Никита и разговаривал, по всей вероятности, с администратором. Я огляделась, выискивая глазами Фурманчука. Виктор сидел за дальним столиком. Перед ним стояла чашка кофе, а в пепельнице дымилась недокуренная сигарета. Я направилась к Фурмунчуку. Привет! — улыбнулась я ему. — Давно ждешь? — Да нет, не очень он улыбнулся мне в ответ. Виктор встал и помог мне сесть. «Прекрасно выглядишь! Спасибо!» Я внимательно посмотрела на фурмунчука про себя отметив, что он в отличной форме. «Может, что-нибудь закажем?» — предложил Виктор. «Или ты ненадолго? У тебя есть немного времени, чтобы пообщаться со старым знакомым?» Я посмотрела на Никиту, который уютно расположился за соседним стуликом и умиротворенно попивал ароматный кофе. Думаю, ничего страшного не произойдет, если мы немного побеседуем. Что будем заказывать? Я бы выпил немного вина. Как ты на это смотришь? Положительно. Только давай чего-нибудь поедим. А то и такая голодная, что готова слона проглотить. Не уверен, что тебе могут здесь предложить слона? но достойную замену найти все же можно. Мы заказали по шашлыку из говядины и бутылку красного вина. Краем глаза я наблюдала за Никитой, которому, кажется, не очень нравилось сидеть в стороне от нас и наблюдать за всем происходящим. Мне даже снова показалось, что он ревнует меня к Виктору. Но на сей раз его ревность не вызвала у меня злости. Мне это даже приятно. Я сидела в обществе привлекательного мужчины, который был безумно рад нашей встрече, а потому улыбался мне во тридцать 32. А другой, не менее красивый молодой мужчина от ревности, фигурально говоря, кусал локти, всем своим существом желая оказаться рядом со мной. Но вполне возможно я видела то, что мне хотелось, а на самом деле все могло быть совсем по-другому. Мне в тот момент хотелось думать так, как мне думалось, поэтому настроение было просто великолепным. Но я ни на минуту не расслаблялась и не забывала, что я все же на работе. «За нашу встречу!» — Виктор поднял бокал и тихонько прикоснулся им к моему. «За встречу!» — поддержала я его тост. «Знаешь», — начал Виктор, — «я сто раз хотел тебя найти, но все боялся». «Думала, вдруг ты уже замужем, и у тебя куча детей». «Боже, Виктор, как тебе могло прийти такое в голову?» Искренне удивилась я. «Так, значит, ты не замужем?» — оживился Фурманчук. «Нет, и если честно, то даже и не собираюсь. Не для меня все это. Дети, муж, приготовление завтраков, обедов и ужинов». «Ты перечислила далеко не все». — лукаво улыбнулся Виктор. — Есть еще уборка квартиры, стирка и исполнение супружеского долга. — Но с супружеским долгом я еще справилась бы, — засмеялась я. — А вот как быть с остальным? К тому же я думаю, что для исполнения этого самого долга не обязательно выходить замуж. Этим можно заниматься и без кольца на правой руке и печати в паспорте. Времена меняются. Реки тоже текут. А вот Женя Охотникова неизменно, — философски заметил Виктор. «Это мне в тебе и нравится». «И не только тебе», — многозначительно сказала я. «А ты чем на жизнь зарабатываешь?» Виктор сам затронул интересующую меня тему. «Я телохранитель. Предпочитаю хранять чужих детей и мужей. Это лучше, чем иметь собственных». «А ты как?» «А я занимаюсь работой прямо противоположной. Конечно, не стоит говорить об этом слух, но я думаю, что ты меня поймешь. Потом мы с тобой все же не чужие». «Это твоя?» Решив действовать напрямик, я показала Виктору пулю. Он осторожно взял ее двумя пальцами. «Где ты взяла эту жалкую китайскую подделку?» После внимательного осмотра пули, наконец-то спросил Виктор. «Я раскрыла рот от удивления, но потом все же нашлась. То есть ты хочешь сказать, что это не твоя пуля?» «Я не просто хочу сказать, я говорю тебе, что она похожа на мои пули, но только похожа. Где ты это взяла?» Виктор еще раз повторил свой вопрос. Сегодня стреляли в одного моего клиента, которому всего пять лет. Что, убили? Нет, я так поняла, что у мальчика убивать не хотели, и это было просто предупреждение для его отца. Я, когда разглядела эту пулю, сначала тебя просто возненавидела. Конечно, понимаю, что у тебя может быть работа такая, но все-таки... Женя, я отвечаю за свои слова, перебил меня Виктор. И с полной уверенностью говорю тебе, пуля точно не моя. Не знаю, кому понадобилось косить под меня, но я обязательно найду этого человека. Он мне за это должен ответить, это дело чести. А еще я скажу тебе на будущее, что у меня есть свой кодекс чести. — Ты хочешь сказать, что у киллеров есть нечто подобное? — язвительно спросила я. — Да, — отрезал Виктор. Я не берусь за дело, если оно касается ребенка. Я могу убить мужчину, женщину, мне все равно кого, но только не ребенка. Понятно. Не могу сказать, что ты меня успокоил, но, по крайней мере, я теперь знаю, что ты не опустился ниже плинтуса. Спасибо за комплимент. Скажи, а отцом того ребенка, в которого стреляли сегодня, является вон тот мужчина? Я не стала смотреть, на кого показывает Виктор, мне это и так было прекрасно известно. Меня покоробило только, что Виктор догадался. Хотя, все же он был настоящим профессионалом. А профессионал должен быть предельно внимательным, в какой бы ситуации ни находился. — Да, это он, но как ты догадался? — полюбопытствовала я. — Мне кажется, что ты на моем месте тоже бы догадалась. — уклончиво ответил Виктор. Я посмотрела на Никиту, который заметно нервничал. Я предположила, что причиной тому может быть наш затянувшийся с Фурманчуком разговор, поэтому решила, что пора закруглять наш поздний ужин. Я уже приготовилась сказать прощальные слова, но Виктор меня опередил. «Женя, ты можешь мне отдать эту пульку? Хочу найти человека, который позорит мое имя». В определенных кругах я достаточно известная личность. Многие знают, чем я занимаюсь, но все также знают, за какие вещи я не берусь. А тут какой-то наглец решил меня скомпрометировать. Я такое не прощу. Мне просто необходимо поговорить по душам с этим человеком. А ты обещаешь мне, что когда его найдешь, то узнаешь, на кого он работает, и сообщишь мне. Все-таки я телохранитель и имею полное право знать, кто охотится на моего клиента. «По рукам», — согласился Виктор. «Я отдала ему пулю. Она мне все равно больше не нужна, разве что сделать из нее талисман для Егора. Но я думаю, что малыш прекрасно проживет и без такой игрушки». «Я позвоню тебе завтра или послезавтра, чтобы узнать, как продвигается твое расследование», — предупредила я Виктора. Ты вообще можешь звонить? Я был очень рад тебя увидеть и пообщаться. Немного обидно, что ты позвонила только по делу. Но я надеюсь, что мы с тобой как-нибудь встретимся просто так. Просто потому, что давно не виделись и хочется поговорить друг с другом. Обязательно. Пообещала я Виктору и встала из-за стола. Виктор поднялся вместе со мной. Он поцеловал меня на прощание в щуку и сказал, что будет ждать моего звонка. Я прошла мимо Никиты и глазами показала, что я жду его за углом. Не знаю, насколько он меня понял, но тоже поднялся. Тот же самый швейцар с дежурной улыбкой на лице открыл передо мной дверь ресторана. Возле входа я постояла немного, подождав, пока он подгонит крыльцу машину. Я отъехала от ресторана. Встала на условленном с Никитой месте и через несколько минут увидела своего клиента, направляющегося ко мне быстрым шагом. Он опасливо оглядывался по сторонам, видимо, ожидая слежки. Но все было чисто. «Что узнала?» — первым делом спросил Никита, как только сел в машину. «Стрелял не Виктор. Он сказал, что это не его пули. Просто кто-то наглым образом под него косит». Но Фурманчук обещал мне найти хозяина этой жалкой китайской подделки, как он сказал. «Найдет?» «Конечно. Это же дело принципа», — с уверенностью ответила я. «Извини, конечно, за вопрос. Но ты ему веришь?» «Да. Ему незачем мне врать. Каждый из нас занимается своим делом. Он не может составить мне конкуренцию. Я ему тем более». А сейчас наши пути снова пересеклись, и у нас, как несколько лет назад, появилась общая цель. Ясно. Поехали домой. Егора позже заберем. Он сейчас, наверное, спит, так что, думаю, не стоит его снова будить. Да и нам самим не помешает выспаться. Никита сладко зевнул, я не посмела с ним спорить. К тому же мне сейчас крайне не хотелось ехать к тете Миле. Хотелось спать, а не выслушивать ее восторженные речи по поводу того, какой Егор хороший мальчик, и что его отец еще лучше, а я просто не имею права упускать такой шанс. Я уже раз двести объясняла тете, что с клиентами меня связывают только деловые отношения. Случалось, конечно, и нечто не входящее в мои обязанности, но только по обоюдному желанию и без каких-либо последствий. Светало. Первые робкие солнечные лучи пробивались к земле. На улице было тихо-тихо. Лишь изредка утреннюю тишь нарушали первые троллейбусы и автобусы. Мы ехали в полном молчании, и это было здорово. Если бы Никита начал допытываться, о чем еще мы разговаривали с Виктором, я бы двинула ему так, что мало не показалось бы. Я никому не позволяю совать нос в мою личную жизнь, За подобные попытки я бью сильно и не промахиваюсь при условии, что это не тетя Мила. Ее я терплю, ей я прощаю любопытство, но только из большой любви к ней. Мы подъехали к дому Панкратовых. Сонный дворник уныло мел улицу. И это печальное зрелище вполне могло бы послужить Курбе темой для картины. Проблема была только в том что этот художник давным-давно ушел от нас в царство мертвых, в позапрошлом веке. Если бы я не была на работе, то я бы еще немного понаблюдала за этой душещипательной картиной. Но работа превыше всего, поэтому мне пришлось отказаться от возникшей вдруг идеи. «Все, приехали», — устало сообщила я Панкратову. «Да, припаркуй машину рядом с моей». Там достаточно удобное место для стоянки, и автомобиль будет хорошо видно из окон. Но я была другого мнения, поэтому оставила машину там, где мне нравится. Никита собрался уже вылезти из машины, но я его остановила, заметив трех неслабых ребят резвым шагом, выруливших из-за угла и направляющихся к подъезду Панкратова. Может, они такие же полуночники, как и мы с Никитой? совсем забывшее о времени, поэтому и возвращавшуюся домой на рассвете. А может... На всякий случай я захотела понаблюдать за ними. А молодые люди явно домой не торопились. Они встали у подъезда и с любопытством начали рассматривать окна, словно выискивая нужное. Поведение молодых людей мне не понравилось. И я уже приготовилась к худшему. Размяла костяшки пальцев и заложила за пояс свой любимый кортик. Так, на всякий пожарный. Что-то не так? Поинтересовался Никита, увидев мое настороженное выражение лица. Мне не нравятся вон те молодые люди. Я указала на парней. Думаю, что лишняя осторожность нам не помешает. Если они не по твою душу, то мы просто пройдем мимо. А если они ко мне? Тогда придется немного подраться. Только ты не лезь. Я уверена, что справлюсь сама. Ты что думаешь, я буду стоять в стороне и наблюдать за тем, как они тебя начнут лупить? Я была крайне уязвлена. Никита совершенно искренне предполагал, что какие-то три обезьяны, пусть и огромных размеров, смогут со мной что-то сделать. Но я простила ему его неосведомленность. Он все-таки, в отличие от Егора, еще не видел меня в деле. Теперь самым главным было убедить Панкратова не вмешиваться. А то, не дай бог, в зоопарке я еще и ему навешаю. Я в гневе страшна, и, если честно, то терпеть не могу, когда при мне обижают моих клиентов. «Давай так», — предложила я Никите. «Ты вмешаешься в драку только в том случае, если станет совершенно очевидно, что я не справляюсь». При других обстоятельствах останешься только зрителем. Я постараюсь, но я все же все-таки мужик. Но ты не заканчивал Ворошиловку, боевым искусством не обучался, а эти ребята могут оказаться достаточно серьезными противниками. Ладно, пойдем на месте разберемся. Вздохнув, согласился со мной Никита. Он вылез из машины первым. Я вышел следом и заперла машину. Ребята ждали нас. Я поняла это по хищному близку в их глазах. Их было всего трое. Но весовые категории у нас были явно разными. Я пошла впереди Никиты. Со стороны это смотрелось достаточно забавно. Высокая стройная девушка как бы пыталась прикрыть своим третьим размером солидного мужчину. Я видела, что ребята пребывали в недоумении но они не знали женю охотникову поэтому им еще не было страшно. я заметила что у двоих в руках ножи а один вооружен кастетом тот что с кастетом кинулся на никиту, но я была на чеку поэтому ловко отразила удар вывернув парню руку до хруста а потом отпрыгнув ударом ноги под колено я еще больше умерила пыл противника обезьяна номер один по собачьей взвизгнув, отбежала, сильно хромая в сторону. Две другие горилы немного отступили. Я заметила, что Никита тоже готов ринуться в бой, но глазами приказала ему, что пока не стоит этого делать. И тут еще пока целые обезьяны ринулись на меня с разных сторон, явно забыв про Никиту, потому что на него они даже не взглянули. Мальчиши-крепыши таким образом явно рассчитывали на то, что отвлекут мое внимание. Но я за свою 28-летнюю жизнь успела побывать еще и не в таких передрягах. Поэтому на такую обманку меня не возьмешь. Слишком примитивный ход. Но что взять сгорел? Я отпрыгнула, перехватила запястье одного и впечатала бугая головой в стену дома. Его пальцы успешно разомкнулись, и нож выпал. Подбери нож! — крикнула я Никите, пока нападавший не очухался. Второго амбала, крутанувшись, я ошеломила добрым ударом под ребра. Он согнулся в три погибели и захрипел. Его нож тоже благополучно выпал из руки. На этот раз я обошлась без помощи Никиты и подняла его самостоятельно. Я уже решила, что больше обезьяны не полезут, но ошиблась. Мой первый соперник, слегка оклемавшись от первого удара, Вновь ринулся на меня и Никиту. Я с силой оттолкнула от себя последнего и была готова достойно встретить противника. Я уклонилась от замаха, пропустив над головой матово сверкнувшую сталь кастета, потом выпрямилась и врезала каблуком по почкам. — Шли бы вы, ребята, куда подальше, — зло произнесла я. — Но не люблю я, когда обижают моих клиентов. Я становлюсь злой и агрессивной. Но противники, видимо, плохо понимали по-русски, а, возможно, они просто жаждали реванша. Ахая и охая от боли, они поднялись и снова кинулись на меня. Какое-то время я активно работала в обороне, изредка не особо убойно попадая по запястьям и ребрам, то ребром ладони, то носком туфли. Через несколько минут боя мне все это стало надоедать. В конце концов, пора было как-то завершать эту круговерть. Я из за пояса свой кортик, прочертила в воздухе недлинную дугу блестящим острием и показала класс. С перехватами и перебросами из руки в руку кортик запорхал вокруг меня, как живой. Круговой секущий удар снизу, разворот, выход на хвост дракона. Одна из трех поверженных мной горил все же осмелела и с диким ревом бросилась на меня. Я пробила безоружному мужчине левую ладонь сильным ударом кортика. Для жизни не опасно, но заживает долго. А боль от такой раны — зверская. Дикий вопль тут же наглядно проиллюстрировал этот тезис. Горилушка скорчился, бесповоротно выбыв из игры и призывая товарищей последовать его примеру, если они не хотят получить подобный подарок. Ребята, кажется... Уже не ждали реванша. По крайней мере, сейчас. Они поняли, что шутки шутить со мной не следует. Поэтому воспользовались нехитрым приемом под названием «делать ноги». «Круто ты их раскидала», — восхищенно сказал Никита, когда громил и след простыл. «У меня работа такая», — без тени высокомерия ответила я. «Теперь я знаю, что не ошибся в выборе телохранителя». Я укоризненно посмотрела на Панкратова, но решила все эмоции оставить при себе. «Ладно, пойдем спать. У нас есть немного времени, пока они всем не растрезвонили, что у тебя есть баба, которая, выходит, неплохо дерется, раз смогла раскидать этих мальчишей-плохишей. Ты думаешь, что они еще вернутся? Эти нет, но придут другие, и так будет продолжаться до тех пор, пока ты не разберешься со своими проблемами. Ты права. С этим больше тянуть нельзя. Сейчас пойдем немного поспим, а потом поедем в банк, я сниму деньги. Предложение принято. Мы поднялись до квартиры Панкратовых без каких-либо приключений. Никита открыл дверь. Я зашла первой с предельной осторожностью. Но она оказалась лишней, потому что в доме было чисто. «Заходи!» — кинула я Панкратову через плечо. «Здесь никого нет. Я уже вижу». Никита прямиком прошел свою спальню, в которой была своя ванная. Поэтому уже через несколько минут я услышала шум воды. Я последовала примеру Никиты, заняв другую ванную. Душ — отличное средство для восстановления сил. Прохладные струи воды охлаждали разгоряченное тело. Я была на вершине ни с чем несравнимого блаженства. Бодрая и посвежевшая, я вышла из ванной. Спать уже не хотелось, но я знала, что это обманное ощущение. Поспать все же следовало. Кто знает, сколько будет продолжаться вся эта кутерьма вокруг Никиты. Поэтому раз есть возможность отдохнуть, надо ее использовать. «Женя!» — услышала я из гостиной зов Никиты. Подойди, пожалуйста, сюда. Сейчас только приведу себя в надлежащий вид. Это было не женское лукавство. Просто мне мои этические нормы не позволяли появляться перед чужим мужчиной в неглиже, то есть в одном полотенце. Возможно, стоило об этом позаботиться раньше и прихватить с собой в ванную и халатик, но я была уверена, что Никита сразу ляжет спать, поэтому решила не обременять себя этой ношей. Я зашла к себе в комнату и накинула цветастый халатик, прихваченный из дома. «Ты мне что-то хотел сказать?» — поинтересовалась я у Никиты, как только переступила порог гостиной. «Я хочу, чтобы ты позвонила своей тете и узнала, как там дела. Если моим противникам уже известно, что я в Тарасове, то нет никакой гарантии, что они не проследили за нами и не узнали, где сейчас находится Егор». «Вообще-то, когда мы отвозили Егора, никакой слежки за нами я не обнаружила». «Тогда откуда они могли узнать, что я вернулся?» — не унимался Никита. «Ты же был в ресторане, тебя видела куча народу. Среди всей этой массы вполне мог оказаться один человек, которому ты нужен», — предположила я. «Может, ты и права. Но все равно позвони, мне так будет спокойнее». «Как скажешь». «Желание клиента для меня закон». Я подошла к телефону и набрала номер тети Милы. Она подошла не сразу. «Алло?» — услышала я в трубке сонный голос своей тетушки. «Привет, тетя. Ты что, спишь?» «Да. А что тут такого удивительного?» — не поняла тетя. «Мне кажется, это вполне нормально. Спать в половине шестого утра». «Согласна». Только такие ненормальные люди, как я, в это время собираются ложиться спать. Я хотела узнать, как у вас дела. У нас все отлично. Малыш спит. Именно это я и хотела от тебя услышать. Мы приедем за ним, как только разберемся со своими делами. Хорошо. Ты же знаешь, как я люблю детей. Поэтому буду только рада побыть какое-то время в обществе такого замечательного мульчугана. Ну тогда до скорого. Если что случится, звони мне на сотовый. И еще, у меня к тебе одна просьба. Какая?» — перебила меня моя нетерпеливая тетушка. «Постарайтесь не выходить из дома. По крайней мере, если тебе надо срочно за хлебом или еще куда, то оставь Егора дома. Не стоит вам светиться с ним на улице. Не думаю, что ты способна отбить мальчика у злобных дяденек». «Полностью с тобой согласна. А если мальчик закапризничает и захочет к папе?» «Тетя Мила, тебе должно быть лучше известно, что делать в таких ситуациях. Займи его чем-нибудь. Объясни, что папа за ним обязательно приедет, как только разберется со своими делами. Тетя, ты Егора не афишируй перед соседями. Пусть для них это тоже будет тайной». — Женя, ты меня совсем за дуру держишь, — обиделась тетя. — Мне не надо объяснять, что да как. — Прости, я, наверное, переборщила немного, — извинилась я. — Хотя понимала, что это лишнее, потому что тетя не может на меня обижаться долго. Чуть-чуть подуется и отойдет. — Ну тогда пока, до встречи. — Пока, Женя, будь осторожна. — Буду, — пообещала я и повесила трубку. Я повернулась к Никите, который лежал на диване, и на протяжении моего разговора с тетей не сводил с меня глаз. Я чувствовала его взгляд спиной, отчего мне было не совсем удобно. В домашнем махровом халате он выглядел совсем по-другому. Не было той суровости, которая присутствовала в нем, когда Панкратов пребывал в деловом костюме. Я невольно залюбовалась им. «Как там дела?» Прервал он мои неприличные мысли. «Все в порядке», — улыбнулась я ему. Тетя сказала, что Егор спит и пока просыпаться не собирается. «Ты не переживай. Тетя прекрасно общается с детьми. Я уверена, что они поладят». «Это хорошо». Никита улыбнулся мне, и у меня на душе запели птицы. «Так, Женя, аккуратней». Не стоит терять голову, как семнадцатилетняя девочка. Ты, между прочим, давно уже вышла из этого влюбчивого возраста. Сейчас же найди у него кучу недостатков, и тебе сразу же полегчает», — уговаривала я себя. Но уговоры помогали мало. Я посмотрела на Никиту и отметила про себя, что слишком уж он вальяжно развалился на диване. А мне это катастрофически не нравится в мужчинах. Но тут же сказала себе, что он дома, а не у меня в гостях, поэтому имеет полное право в том числе и на вальяжность. Мне никогда не нравилось, чтобы на меня смотрели таким откровенным, раздевающим взглядом. Но я тут же себя поправила. Мне не нравилось это раньше, когда на меня подобным образом смотрели другие мужчины. Никита смотрел с восхищением, но никак не пошло. Мне нравилось, как он на меня смотрел, и это уже была просто катастрофа. Я не знала, что еще мне придумать, чтобы Панкратов-старший мне разонравился. Ничего не действовало. Знаешь, Женя, я сегодня наблюдал, как ты раскидываешь по сторонам здоровых мужиков, и восхищался. При первой нашей встрече я просто не понимал, почему такая красивая девушка до сих пор одна. «Но сегодня все понял. Тебе не нужно сильное мужское плечо рядом. Своей активностью и знанием боевых искусств ты всех распугала. А сейчас, в этом соблазнительном халатике, ты выглядишь мягкой и беспомощной. И мне, дому помрачения, хочется тебя обнять. Но я боюсь тебя, как бы смешно это ни звучало». Мне так хотелось сказать ему, что я тоже женщина, и все-таки, несмотря на знания боевых искусств, нуждаюсь в сильном мужском плече. Но вовремя остановилась. Никита прежде всего человек, которому нужна моя помощь. Я не имею права крутить с ним роман, потому что тогда я нарушу основную заповедь телохранителя. Никогда не увлекайся своим клиентом. Иначе потеряешь бдительность. Я уже была слишком близка к тому, чтобы нарушить эту заповедь. «У нас времени на сон всего ничего осталось», — заговорила я ровным голосом совсем на иную тему. «Потом нас ждут великие дела, поэтому давай не будем тратить время зря и ляжем спать». «Что ж, согласен», — со вздохом ответил Панкратов. Мы разошлись по комнатам. Я поставила свой будильник на десять утра. На сон действительно мало времени, всего 4 часа. Но, помню, бывало в моей жизни такое, что приходилось только мечтать о том, чтобы хоть столько. Я легла, укрывшись легким пледом. Мне не хотелось напяливать на себя ночную рубашку, поэтому я позволила себе расслабиться и лечь спать ногишом я ворочалась сбоку на бок, но сон не шел. я прокручивала в памяти слова никиты мне до колика в животе хотелось, чтобы он сейчас был рядом, чтобы прижал меня к себе и в конце концов поняла, что уснуть мне уже не удастся, поэтому решила еще раз принять холодный душ, чтобы немного остыть. я долго стояла под сильным напором холодной воды которая, несмотря ни на что, все же меня обжигала. Было довольно странное ощущение. Вода холодная, а мне жарко. Поняв, что душ облегчения мне не принесет, я решила больше его не мучить и, накинув халатик, вышла из ванной. Сон меня уже не клонило, поэтому я не стала вновь ложиться, а надумала посмотреть видик. В семейной видеотеке Панкратовых я нашла милую комедию «Сердце дракона», Конечно, не свежак, но фильм относился к тем, которые хочется пересматривать еще и еще. Я посмеялась от души над незадачливым рыцарем, и мне стало значительно легче. Глупые мысли уже не лезли в голову, я могла вполне трезво рассматривать ситуацию. К тому времени, когда проснулся Никита, я уже на все сто процентов убедила себя, что он мой клиент и ничего больше. Нас связывают только деловые отношения. А недолгое помешательство рассудка — просто следствие долгого отсутствия мужчины в моей личной жизни. «Доброе утро!» — услышала я из-за спины голос Никиты. «Привет!» — весело ответила я. «Как спалось?» «Хорошо, но мало». «Так это давно известно. Хорошего понемножку». «Согласен. Есть хочешь?» До этого вопроса я даже не предполагала, насколько сильно хочу есть. Интересно, померла бы я с голоду или догадалась сама, что нужно что-нибудь отправить в желудок, если бы Никита не спросил? «Если честно, то очень хочу», — призналась я. «Тогда пошли на кухню, что-нибудь придумаем». Я покинула уютный диванчик и последовала вслед за Никитой, который немедленно принялся хозяйничать, бросив мне. Присаживайся. Сейчас буду удивлять тебя своими кулинарными способностями. Я повиновалась Никите, потому что мне вовсе не хотелось кидаться к плите и самой готовить нам завтрак. Теперь его очередь меня удивлять. В конце концов, он меня нанял не в качестве повара, а телохранителем. Я наблюдала, как Никита ловко нарезает бутерброды и закидывает их в микроволновку. Любишь горячие бутерброды? Перехватив мой удивленный взгляд, спросил Никита. «Не знаю, но думаю, что скорее да, чем нет». «Понятно. Ничего, скоро разберешься». Никита подбадривающе мне подмигнул. «Заверяю тебя, что ничем страшным это не грозит. Ни тебе, ни твоему желудку». «Спасибо за надежду». «Пожалуйста». После того, как бутерброды были сделаны и микроволновка заработала, Никита принялся за приготовление кофе. Мне нравилось наблюдать за этим мужчиной. У него все получалось так ловко. Не знаю, смогла бы я так же или нет. Может, Егорка прав, и никогда ни один мужчина не захочет со мной жить по той простой причине, что я совершенно не могу вести хозяйство. Ну, поживем-увидим. По крайней мере, в ближайшее время я ни с кем и не собираюсь связывать себя узами Гиминея. Я еще слишком молода, красива, и пока еще не сошла с ума, чтобы добровольно идти в рабство к мужчине. готова Никита с довольным видом разложил на тарелке хрустящие бутерброды и разлил по чашкам ароматный кофе. Запах многообещающий, — похвалила я Панкратова. — Надеюсь, на вкус будет еще лучше, — пообещал тот. Мы принялись хрустеть горячими бутербродами и запивать их кофе. Сначала ели молча. Все-таки голод не тетка, и когда хочется есть, разговоры как-то не идут. Но после того, как червячок был заморен, Никита набрался мужества обсудить со мной один деликатный вопрос. — Женя, мне нужна твоя помощь, — серьезно проговорил Никита. — Выкладывай, а я подумаю. Я тебе, по-моему, говорил, для того, чтобы мы с Егором могли уехать в Швецию, я обязательно должен быть женат. Я согласно кивнула, одновременно призывая Никиту продолжать начатый разговор, потому что не совсем понимала, к чему он клонит. — Так вот, — продолжал он, — я перебрал всех своих знакомых дам и пришел к выводу, что из всех мне подходишь только ты. Услышав это, я, мягко сказать, была ошарашена. Даже поперхнулась ароматным кофе. А потом и решила, что ослышалась. Что ты сказал? Я говорю, что было бы неплохо, если бы ты согласилась выйти за меня замуж. Без каких-либо эмоций повторил он. Как ты себе это представляешь? Как сделку? Мы заключим фиктивный брак. Съездишь на пару недель в Швецию в качестве моей жены, а потом мы разведемся. Естественно, я это оплачу дополнительно. Но я не хочу, чтобы в моем паспорте стоял штамп, — заарканилась я. Так это без проблем. Ты якобы потеряешь свой паспорт. Тебе выдадут дубликат, с которым ты и будешь выходить замуж, и который после смены фамилии поменяет на другой паспорт принадлежащий Евгении Панкратовой. Там и будет стоять эта страшная для тебя печать. А после развода ты неожиданно обнаружишь свой старый паспорт, не замаранный никакими штампами. Я прошу тебя всего лишь месяц, а может и чуть поменьше, побыть моей женой. А разве обязательно менять фамилию? Нетерпеливо спросила я. Тебе придется это сделать. Так будет более убедительно. Но это не страшно. Потом ты снова станешь охотниковой. Сказать, что это предложение было для меня неожиданным, было все равно, что промолчать. Я удивленно смотрела на Никиту, пытаясь понять, не шутит ли он. Но его серьезный взгляд не оставлял никакого сомнения. Никита был настроен более чем серьезно. «Понимаешь, Никита...» — начала я толкать речь. «Для меня твое предложение очень неожиданно. Я никогда прежде не думала ни о чем подобном, поэтому, мягко говоря, пребываю сейчас в небольшом шоке». «Но я не требую от тебя ответа прямо сейчас», — жалился надо мной Никита. Я с облегчением вздохнула, но оказалось, что немного рановато будет. «У тебя есть еще время до вечера» обнадежил меня Панкратов. «То есть как до вечера?» «Я думаю, тебе не надо объяснять, что моя ситуация накалилась до предела. Я не могу ждать. Мы сейчас поедем в банк, снимем деньги. Я надеюсь таким образом выиграть хоть немного времени. Понимаешь, я должен жениться не только потому, что таковы условия контракта. Здесь есть еще одна загвоздка. Поясни». — попросила я. — Я думаю, тебе прекрасно известно, что в нашей стране процветает такая замечательная вещь, как бюрократия. Я согласно кивнула. — Чтобы Егора отпустили вместе со мной за границу на постоянное место жительства, — продолжал Никита, — нужно еще и разрешение попечительского совета, потому что Егор несовершеннолетний, а с ними тоже могут быть проблемы. Они не любят отпускать детей с одним родителем, поэтому мне просто необходимо жениться. Я подумаю над твоими словами, взвешу все «за» и «против». Сам понимаешь, подобные предложения мне поступают не каждый день, поэтому мне немного дико это все слышать. Да, я и не рассчитывал, что ты сразу согласишься. Но ты не переживай, я тебя не обижу, — заверил меня Никита. — Ладно, давай собираться в банк. Сейчас мы все равно ни до чего не договоримся. — Согласен. Я встала из-за стола и направилась в комнату, которая временно была моей. Никита еще задержался на кухне, чтобы помыть посуду. Я решила, что Панкратов не фурманчук, поэтому имеет смысл предстать пред ним во всей красе. К тому же, если я соглашусь заключить с ним брак, то кроме нас... О его фиктивности никто не должен знать. Все должно выглядеть правдоподобно. А я не думаю, что если я буду выглядеть как тетя Мотя из деревни Клюевки, все сразу поверят в нашу огромную любовь. Но я также не должна забывать и о работе, поэтому наряд следовало подобрать соответствующий, в котором можно эффектно выглядеть и не менее впечатляюще дать кому следует И за что следует по морде, если вдруг срочно понадобится. Исходя из вышеперечисленных факторов, я остановила свой выбор на брючном костюме. Тем более, что выбирать было особенно неищего. Забирая сумку, я больше думала об обеспечении безопасности клиента, чем о своих нарядах. Костюм ни в коей мере не сковывал движений, а при желании и необходимости за пояс всегда можно засунуть кортик или пистолет. На каблуках драться, правда, неудобно, но туфлю без застежки всегда можно быстро скинуть, а каблуки тоже могут оказаться весьма кстати. «Женя, ты скоро?» — услышала я нетерпеливый голос Никиты. «Уже иду», — ответила я, делая последний штрих макияжа. «Ярко краситься я не люблю, да и времени сейчас на разрисовывание лица нет, но иногда подвести глазки и подкрасить губы все же можно». С легким макияжем я выгляжу просто неотразимо. Любая мисс Вселенная, увидев меня, просто сдохла бы от зависти. Именно поэтому, чтобы не смущать этих надуманных красавиц, я не участвую в конкурсах красоты, хотя меня не раз пытались туда втиснуть, начиная со школьных лет. Но я всегда была непреклонна и гордо отвечала, что и без признания жюри сама знаю, что очень красиво. Нескромно, конечно, но, тем не менее, это факт. Красота, она как шила в мешке, ее не утаишь. Она либо есть, либо ее нет совсем. Бывают, конечно, и другие случаи, когда, например, наружу девочка ничего получилось, но мозги Господь Бог отдал кому-то другому. Тогда должна вам признаться, в итоге мы имеем довольно печальное зрелище. Но мне повезло. Я умна, красива, умею себя вести в различных ситуациях, а самое главное, я знаю себе цену, поэтому никогда не продешевлю. Вот и сейчас с Никитой мне надо тоже не облажаться. Если я все-таки решусь, пусть даже на короткий миг, стать мадам Панкратовой, то должна выудить из этого максимум пользы.